Он пытался меня проткнуть. «Нет, Милч, нет, ты этого не сделаешь. Отвали, доктор!» Рик услышал глухой удар. И вновь перед ним возник силуэт Милча с револьвером в руке. «Если выстрелишь, Милч, — сказал доктор, — я тебя прикончу. Я же тебе говорил он пытался, я тебя предупредил, Милч. Ты меня ударил лишний раз. Я тебя предупреждал, ты этого отрицать не будешь». «Я был твоим единственным другом, но больше я тебе не друг. Если ты убьешь этого парня, я стал твоим врагом. Помни, Милч, что я тебе спас жизни. Ты мой должник. Если тронешь Рика, клянусь, я тебя прикончу». «Я тебе говорю, нам нужно от него отделаться, тяжело дыша», — проговорил Милч, но в голосе его чувствовалась некоторая неуверенность. «Все равно я собирался его убрать. Сейчас вот как раз самый момент. Странно, что ты этого не понимаешь, доктор. Он слишком много знает». Мы на два километра отойти не успеем, как он на нас натравит легавых пустить. Док, пустить, да, и его кончу, нет. Милч прав, забрел Дэнни. Да Уверяю тебя, он прав. Рик услышал тяжелый вздох, говоря, ладно, пока оставлю его, но это только отсылочка. Милч ударил Рика ботинком по ребрам, и от боя тому показалось, что из легких ушел весь воздух. Ты хотел убить меня, вот тебе мой аванс, заорал бандит. «Убили револьвер Милч». Рик почувствовал, как руки доктора с неожиданной силой подхватили его и перетащили на матрас. Как дела? «Вы очень добры», — пробормотал Рик. Первое, что он увидел, был Дэнни у распахнутой двери. Тест сидел на диване, приобняв Терри за плечи. Мальчик проснулся и хныкал. От боли перед глазами Рика повисла пелена, мешавшая ему четко рассмотреть лицо девушки. Милч держал на ладони нож. — Вот чем он собирался меня проткнуть, — зловеще произнес он. За всей силой он метнул нож в стену, нож впился в дерево, завибрировал и застыл. Даль было его сразу прикончить. Тес укрыл одеялом ребенка и к крику. Он почувствовал на щеке мокрое полотенце. — У вас кровь разбита, — тихо сказала Тес. Извините, ради бога. Рик взял ее за руку. Легкая дрожь пробежала по лицу девушки, но она улыбнулась, и Рик ощутил прикосновение ее шелковистых волос. «Ты его больше не тронешь мелочь», — предупредил доктор. «Я не узнаю тебя, друг», — сказал глава елеемным голосом. «Или ты мне больше не друг, а? Что это на тебя нашло? Надеюсь, ты не хотел, чтобы этот тип выпустил мне кишки? Если бы он меня убил, ты что бы сделал?» «Думаю, ничего». «Может быть». «Ты говоришь не то, что думаешь, а наши планы. Ты бы его ведь не упустил, если бы он меня прикончил, так ведь?» Дэнни забормотал в своей манере. «Когда уходить будем, мне лучше? Когда?» «Ты уйдешь, когда я тебе скажу и советую тебе не уподобляться доктору, а то это плохо кончится». Рик услышал тяжелое дыхание Денни. Он закрыл глаза и ощупал ребра. Боль была сильной, но вроде бы ничего не сломано. Рик снова открыл глаза. Теперь он четко мог различать предметы. Перед ним было бледное напряженное лицо Тесс, и он впервые заметил у нее темные мешки под глазами. «Все будет в порядке, вот увидите», — прошептал он. Девушка кивнула. Но вместо улыбки у нее лишь дрогнули губы. — Я посмотрел в кое-догое, — сказал Дэнни. — Жрать почти ничего. Милч пнул ногой лежащую на полу клетку. — Поджать попугая, — приказал он. — Я и похуже дрянь всякую ел. — Под соусом сойдет за курицу, — ухмылился Дэнни. — Дайте мне еще день, — сказал Милч, расхаживая за вперед по комнате. — Еще день. А вдруг он остановился у ведра, взял пачку денег и взвесил ее на ладони. — Да. Понимаешь? Сорок тысяч. Да, тихо ответил тот. И чтобы насладиться этим, тебе нужно одно. Остаться в живых. Мелочь захохотал. Выживем, дружище, выживем. Почти все выживем. С чего это ты взял, что там сорок тысяч, спокойно спросил Рик? То есть... А ты у не спроси. Резко повернулся и вперил взгляд в Дэнни, который от страха буквально влип в стену. «О чем это он говорит, Дэнни?» В глазах того был животный страх. Лицо передергивал нервный тик, но он все время облизывал губы.